Замерев от неожиданного потрясения, жидкое золото в его глазах, казалось, застыло тоже. Медленно прокрутив свои последние слова еще раз, я поняла, что он в них услышал. «Белла», — прошептал он, — «не надо начинать по новой. Уговор есть уговор». «Не знаю. Трудно сосредоточиться, когда ты со мной вот так. Мысли путаются. Я не могу себя сдерживать. А пострадаешь ты. Все будет в порядке. Белла!» Я прильнула к нему с поцелуем, чтобы прогнать непрошенный страх. Все это я уже слышала. Эдварду не отвертеться от уговора. Тем более настояв, чтобы сперва я вышла за него замуж. На поцелуй он ответил, хотя явно старался не терять при этом головы. Тревога, вечная тревога. Как все изменится, когда исчезнет необходимость испытывать эту постоянную тревогу за меня? Он же не будет знать, куда деть освободившееся время. Придется завести новое хобби. «Дрожишь?» — спросил Эдвард. «Я поняла, что он не про температуру, ни нисколечко, и завтра не дрогну». «Точно?» «Не передумала? Еще не поздно». «Хочешь меня бросить?» Эдвард рассмеялся, всего лишь убедиться. «Не надо делать того, в чем не уверена». «В тебе я уверена, а остальное переживу». Он замолчал, и я испугалась, что опять сморозила глупость. «Переживешь?» Тихо спросил он. Я не про свадьбу, ее ты точно переживешь, несмотря на все страхи. Я про то, что будет потом. А как же Рене? Как же Чарли? Я вздохнула. Мне будет их не хватать. Да, скучать я буду сильно, сильнее, чем они. Но зачем подкидывать Эдварду лишние доводы? Анжела, Бен, Джессика, Майк. Да, и друзей тоже, улыбнулась я в темноте. Особенно Майка. — Ох, Майк, как же я без тебя! — Эдвард зарычал. Я рассмеялась, но тут же посерьезнела. — Мы все это уже столько раз проходили. Я знаю, что будет тяжело, но мне так нужно. Мне нужен ты, причем навсегда. Одной человеческой жизни мне мало. — Остаться навеки веки восемнадцатилетней, — прошептал он. — Мечта любой нормальной женщины, — Подразнила я. — Не меняться, не двигаться вперед. — В каком смысле? Эдвард начал подбирать слова. «Помнишь, когда мы сообщили Чарли о предстоящей свадьбе? И он подумал, что ты беременная. Он тебя чуть не пристрелил, со смехом вспомнил я. Честное слово, на какую-то секунду он всерьез готов был в тебя пальнуть». Эдвард молчал. «Что? В чем дело? Просто как было бы здорово, если бы его подозрения оправдались». Я ахнула от изумления. То есть, если бы это в принципе было возможно, если бы мы могли... Мне больно, что ты этого лишишься. Мне понадобилась минута на раздумье. Я знаю, на что иду. Откуда тебе знать, было? Погляди на мою мать, на сестру. Эта жертва гораздо тяжелее, чем кажется. Но ведь Эсми и держатся, и держатся молодцом. Если когда-нибудь станет ясно, что дело плохо... «Поступим так же, как Эсми, возьмем приемных». Эдвард вздохнул, и в его голосе послышалась ярость. «Так не должно быть. Я не хочу, чтобы ты шла на жертву ради меня. Я хочу давать, а не отбирать. Не хочу лишать тебя будущего. Если бы ты осталась человеком, я прижала палец к его губам. Ты мое будущее. И хватит. Кончай хандрить, иначе я позову твоих братьев, чтобы они тебя забрали. Может, мальчишника не повредит. Прости, я хандрю, да? Наверное, нервы». «Дрожишь?» — поддразнила я. «Не в том смысле. Я прождал сто лет, чтобы жениться на вас, мисс Свон. Свадебная церемония, я как раз жду с тер...» Эдвард вдруг замер на полуслове. «Ох, ради всего святого!» «В чем дело?» Он скрипнул зубами. «Братьев, звать не надо!» Такое чувство, что Эммет и Джаспер решили своего не упускать. На секунду я крепко-крепко прижала его к себе и тут же отпустила. Состязаться с Эмметом в перетягивании каната гиблое дело. Повеселись хорошенько. За окном раздался виск, кто-то царапал стальным когтем по стеклу, издавая невыносимо противный звук, от которого по спине бегут мурашки, и хочется заткнуть уши меня передернула. «Если не отдашь Эдварда», — угрожающе прошипел невидимый под покровом ночи Эммет, «мы придем за ним сами». — Иди, — рассмеялась я, — пока дом еще цел. Эдвард закатил глаза, но все же стремительным движением вскочил с кровати, не менее стремительным набросил рубашку. Наклонившись, он поцеловал меня в лоб. — Спи. Завтра важный день. — Конечно. Теперь я точно успокоилась. — Встретимся у алтаря. — Я буду в белом. — Улыбаясь собственной невозмутимости, пошутила я. — Верю. — Усмехнувшись, похвалил он. И вдруг пригнулся, напружинив мускулы, В следующий миг он исчез, неуловимым движением метнувшись в окно. Снаружи донесся приглушенный удар, затем ругательство голосом Эммита.